Глава 15. На Джеймса работала его репутация. Измененные считали орденцев предсказуемыми, делающими упор на грубые силовые методы, стимуляторы в крови и оружие. Рейвен не выставил посты и не привел за собой хвост, потому что прекрасно понял, попытайся он нарушить правила, измененные ему не видать, как своих ушей. Ловушка была простой. Именно с помощью этого средства Джеймс похитил Хартмана, Хватило рукопожатия и крохотные царапины. Раньше его использовали, чтобы немного притормозить буйный нрав измененных. Действие длилось недолго, но времени вполне хватало, чтобы вколоть транквилизатор и отправить монстра смотреть прекрасные сны. Джеймс следил за секундной стрелкой. За ручку брался Рейвен Значит, стрелять придется в Воронову. Сложная задача, потому что она нужна живой, но он постарается. Когда стрелка завершила полный круг, Джеймс пошел вперед. На этот раз он считал шаги. Стивенс резко распахнул дверь и выстрелил. Но Воронова оказалась слишком шустрой. Плечо обожгло, и Джеймс инстинктивно отпрянул назад, укрываясь за дверью. Вовремя, потому что она стреляла снова. Стивенс мысленно выругался. Надо же было так сплоховать. Словить пулю и дать твари фору. Он покосился на карман куртки, в котором лежал транквилизатор. Пулей он тоже смазал раствором приятных сновидений, но была ли она ранена? Джеймс прислушался. Изнутри не доносилось ни шороха. Это был единственный выход со склада, поэтому все, что ему оставалось, ждать. Выстрел и резкий скрежет металла, быстрые шаги. Он выдохнул и метнулся от двери к стене, нажимая на спуск. Стрелять в таком маневре приходилось вслепую, но даже короткая перебежка могла стать последней. Ответа не последовало, и Джеймс заглянул внутрь. Под таким углом хорошо видны были ноги Рейвена, располставшегося у стены. Дверь на втором этаже зияла темнотой проема. Джеймс почувствовал разочарование. Тварь стреляла в замок и вошла внутрь, но она сама загнала себя в ловушку. Пусть Воронова вдоволь гуляет по второму этажу. Когда надоест, придется вернуться, и он встретит ее с распростертыми объятиями. Плечо невыносимо жгло. Стивенс проверил патроны и шагнул вперед. Раздался звон бьющегося стекла. Воронова прыгнула сверху. Джеймс успел выстрелить, но она с силой врезалась в него, оружие отлетело в сторону, а они оба покатились в пыль. Теперь он хорошо рассмотрел тварь, перекошенная от ярости лицо, зеленые глаза, горящие ненавистью, но даже сквозь нее отчетливо виден страх за дочурку. Первый удар он пропустил, она била в лицо, но второй раз ее кулак скользнул по каменно-земляной крошке. Ногами Джеймс отбросил ее назад, быстро поднялся. Воронова молния метнулась к нему, а следом в больное плечо пришелся удар такой силы, что Джеймс взвыл. Упущение ему дорого обошлось, а тварь дралась так, словно продала душу дьяволу за возвращение талантов измененной. На краткий миг ему показалось, что из него вытряхивают внутренности, и что это конец, что он проиграл. Судьба снова повернулась к нему лицом. Джеймс заметил пробитый рукав ее блузки, и это придало ему сил. Каким чудом она до сих пор на ногах, можно было только догадываться. Стивенс позволил ей насладиться преимуществом, рухнул на землю и нащупал под рукой камень. Он знал, что у него будет всего один удар, и бил наверняка в лицо, ближе к виску. Причинить боль, дезориентировать, но не раскроить череп. Воронова пошатнулась, а он быстро поднялся, оказавшись с ней лицом к лицу. Не сказать, что это было легко, но гораздо приятнее, чем просто усыпить ее. Кровь из рассеченного лба заливала ей скулу и глаз, струилась по щеке и капала на плечо. Воронова с трудом держалась на ногах. Вдобавок ко всему, яд начинал действовать. Джеймс усмехнулся, когда она снова бросилась на него. Увернулся и швырнул ее на землю к своим ногам. Сдавленный крик оборвался тишиной. Воронова еще пыталась подняться, и он не отказал себе в удовольствии ударить ее ногой в живот, опрокидывая лицом в пыль. Счет за нее шел на секунды. Еще немного, и она не сможет ни шевелиться, ни говорить. Джеймс скривился, доставая из кармана шприц с транквилизатором, вколол ей, и только после этого с трудом разогнулся, морщась от боли. Раненое плечо полыхало огнем, тело начинало ломить, наступать на правую ногу было невозможно, наверняка полно трещин в костях. «Вот же тварь! Живой ты своего выродка больше не увидишь!» — произнес он, ногой переворачивая ее на спину. «Но это недолго будет тебя мучить!» Он осекся, увидев нацеленный на него собственный пистолет. Мысль мелькнула, подобно вспышке. Джеймс думал о Хиллари, о том, что не сумел ее спасти, о том, что так и не избавил мир от тварей и от Торрентона. Мгновение длиной в жизнь промелькнуло перед глазами, рука Вороновой дрожала — Но она все-таки нажала на спуск. Бог обожгло болью, тварь выронила пистолет и потеряла сознание. Она промазала, зацепила его, но не убила. Ему повезло, нужно только добраться до машины, где лежало противоядие. Он колол себе стимулятора, ему должно хватить сил, иначе и быть не может. Джеймс шагнул вперед. Ноги будто увязали в песке. Еще один шаг, за ним следующий. Тошнота сдавила горло, закружилась голова. Он пошатнулся и остановился. Первый приступ миновал, и Джеймс двинулся дальше. Следующий накрыл спустя минуту, и его повело. Он не удержался на ногах и рухнул на спину. Солнце казалось невероятно ярким по сравнению с темнотой, в которую он падал. То ли он забыл о том, что нужно дышать, то ли вместо дыхания выходили сдавленные хрипы. Последней пришла мысль о том, что он не справился.